Запуск 6 мая 1998 года. Еще во времена запуска первого «Макинтош» в 1984 году Джобс вывел презентации на новый уровень. Первая демонстрация нового продукта стала эпохальным событием. В кульминационный момент все озарилось светом, и ангельский хор запел: "Аллилуйя!". Местом презентации iMac, который, как надеялся Джобс, спасет и изменит мир персональных компьютеров, Была символически выбрана аудитория Флинтколледжа Деанса в Купертино. Выбор был не случаен. Там же в 1984 году состоялась презентация первого Macintosh. Конечной целью всех усилий Джобса было развеять всеобщее общее сомнения, объединить команду, заручиться поддержкой среди разработчиков и устроить фурор вокруг выхода нового компьютера. Кроме того, Джобсу просто нравилось быть импресарио. Перспектива устроить грандиозное шоу также будоражила его чувства, как и запуск нового продукта. Будучи во многом сентиментальным человеком, Джобс начал свою речь с того, что поблагодарил троих людей, сидевших в первом ряду. Их пути разошлись, но в тот момент ему хотелось, чтобы они были рядом. Мы основали эту компанию вместе со Стивом Возняком в гараже моих родителей, сказал Джобс, указывая на Возняка. и приглашая присутствующих поаплодировать. Потом к нам присоединились Майк Маркула и наш первый президент Майк Скотт. Они оба тоже сегодня с нами. Если бы не эти трое, мы бы сейчас здесь не сидели. Зал взорвался аплодисментами, и глаза Джобса на миг увлажнились. В аудитории также присутствовали Энди Херцфилд и многие сотрудники, участвовавшие в создании первого «Макинтош». Джобс улыбнулся им. Он был уверен, что сейчас даст им повод для гордости. Показав аудитории таблицу, описывающую продуктовую стратегию Apple, а также несколько слайдов презентации, Джобс наконец продемонстрировал им свое новое дитя. "Так компьютеры выглядели до этого дня", сказал он. На экране появилась фотография комплект из прямоугольного бежевого системного блока и монитора. "Мне выпала честь показать вам, как они будут выглядеть теперь". Джобс сорвал покрывало состоявшего в центре сцены стола. На нём под лучами прожекторов сверкал и переливался новый iMac. Он нажал кнопку мыши, и как на презентации первого Macintosh, по экрану побежали картинки, которые демонстрировали невероятные возможности нового компьютера. В конце на дисплее возникло слово "Привет", написанное изящным шрифтом гордостью Macintosh в 1984 году. В этот раз после него в скобках стояло еще одно слово "Снова". Привет Снова раздался гром аплодисментов. Джобс с гордостью взирал на свой новый Макинтош. Он выглядит так, будто прилетел с другой планеты, сказал он, и все рассмеялись. С чудесной планетой, где живут лучшие дизайнеры. Джобс снова вывел на рынок культовый продукт. На этот раз компьютер-предвестник нового тысячелетия полностью оправдывал лозунг: "Думай иначе". Вместо бежевых блоков мониторов, спутанных проводов и толстых инструкций пользователю предлагалось изящное и простое в обращении устройство, приятное на ощупь и радующее глаз, словно яйцо малиновки. Надо было просто взять его за симпатичную ручку, достать из великолепной белой коробки и подключить к розетке. Люди, которые раньше боялись компьютеров, теперь мечтали об Mac, а купив его, ставили в общей комнате, чтобы гости восхищались и, возможно, даже завидовали им. Устройство, в котором потусторонний свет сочетается с кричащей яркостью коктейльного зонтика, писал Стивен Леви в Ньюсвик. Это не просто самый крутой компьютер за последние несколько лет, это гордое заявление: лучшая компания в Силиконовой долине вышла из спячки. Forbes выхватил Mac назвали успехом, который перевернет компьютерную индустрию, а Джон Скали позже с восторгом отметил: Он использовал ту же простую стратегию, что принесла успех Apple 15 лет назад: создать сенсационный продукт и устроить ему сногсшибательную рекламную кампанию. Нападки исходили лишь из одного привычного источника. Пока на iMax сыпались похвалы, Билл Гейтс на собрании финансовых аналитиков Microsoft уверял всех, что это лишь временный успех. Единственное преимущество Apple сейчас умение использовать цвет, заявил Гейтс и показал обычный компьютер, который он ради смеха выкрасил в красный цвет. Мы их вот-вот нагоним. Джобс в ярости сказал репортеру, что Гейтс, а однажды он уже назвал Гейтса человеком начисто лишенным вкуса, не в состоянии понять, почему АйМак на голову выше остальных компьютеров. Наши соперники отстают, потому что думают, будто дело в моде, во внешнем виде, сказал он. Они считают, что могут размалевать свой хлам и добиться успеха. В августе 1998 Маймак продавался за 1.299 долларов. В первые 6 недель было продано тысяч компьютеров, а к концу года тысяч. Таким образом, iMac стал самым быстро продаваемым компьютером в истории Apple. Что примечательно, 32% продаж пришлись на тех, кто покупал компьютер впервые в жизни. а 12% на тех, кто раньше пользовался компьютером с операционной системой Windows. Вскоре Apple придумал четыре новых сочных цвета для iMac помимо бандийского синего. Необходимость выпускать компьютер в пяти разноцветных корпусах автоматически ставила перед производителями и распространителями ряд крайне сложных задач, не говоря уже о проблеме запасов на складах. В большинстве компаний в прошлом, включая и Apple, такому решению предшествовали бы исследования, собрания по оценке потенциальных расходов и прибылей. Но когда Джобс увидел новые цвета, он пришел в восторг и тут же позвал всю верхушку Apple в дизайн-студию. "Мы будем делать все цвета", радостно сообщил он. Когда все разошлись, Айв и его команда были ошеломлены. "В других местах для принятия такого решения потребовались бы многие месяцы", говорил Айф. "Стив все решил за полчаса". Джобс настаивал на еще одной важной доработке: необходимо было избавиться от лоткового привода. Я видел щелевой дисковод в очень крутой стереосистеме Sony, рассказывал он, поэтому отправился к производителям и попросил их сделать то же самое для нового iMac. который вышел 9 месяцев спустя. Рубинштейн пытался отговорить его. Он предсказывал появление приводов, которые позволят не только воспроизводить музыку, но и записывать ее, причем сначала они будут только лотковыми и лишь потом щелевыми. Если ты перейдешь на щелевые дисководы, то всегда будешь на шаг позади, уговаривал его Рубинштейн. Плевать, мне нужен такой дисковод, отрезал Джобс. Они как раз обедали в суши-баре в Сан-Франциско, и Джобс настаивал на продолжении разговора во время прогулки. Прошу тебя, ради меня, сделай щелевой. Разумеется, Рубинштейн согласился, но он был прав. Panasonic выпустил дисковод, который позволял и воспроизводить, и записывать музыку, и он стал доступен для компьютеров со старым лотковым приводом. У этого события были интересные последствия. В течение нескольких лет Apple не могла удовлетворить тех, кто хотел записывать информацию на компакт-диски, и компании приходилось изощряться, чтобы обходить конкурентов. Наконец, Джобс понял, что должен выйти на музыкальный рынок.